Глава 13. Любушка то ли обрадовалась, то ли удивилась моему появлению Валентина Викторовна. Заходи, случилось ли что? Я вошла. Наша переводчица сегодня явно устала. Под глазами темные круги, морщинки стали гораздо заметнее. Явно день для нее был трудным. Ну а конечно, столько переводить для полицейских и наших. Извините, Валентина Викторовна, вы устали, я вижу. Я сделала паузу и не ошиблась. Переводчица моментально ответила. «Ну что ты, Люба, как бы я ни устала, но чайку мы с тобой выпьем. У меня как раз коробка имбирных пряников есть». «Представляешь, Арсений Борисович дал». «Ого! Я уже немного изучила благообразного и поняла, что он так-то жадноватый. И если он вот так запросто всучил ей целую коробку явно недешевого печенья...» Значит, дал команду не распространяться о том, что было в полицейском участке. А мне как раз нужно было все выяснить. И вот что теперь делать? Но вслух я сказала. Замечательно. Моя улыбка была абсолютно искренней и радостной. Ведь я сегодня не только без обеда осталась, но и без ужина. Мы устроились за небольшим письменным столом, который был в номере Валентины Викторовны, и принялись пить чай. Пора было переходить к разговору, И начать я решила издали. Валентина Викторовна, я все устроила, заявила я и взяла еще один пряник. Что именно, Люба? Насчет детей. Ну, мы недавно обсуждали, ответила я. Мы встретились с родной матерью Анжелики и договорились, что она ее забирает, а Ричард потом привезет все документы и Изабеллу. Так это же прекрасно! Валентина Викторовна аж в ладоши захлопала от радости. Но потом поняла, что неуместно такое проявление эмоций и торопливо поправилась. Я просто рада, что они будут с родной матерью, и ты такая молодец, такая благородная, что свела их всех вместе. В жизни всякое бывает, но дети должны быть с матерью. Она еще некоторое время позаливалась соловьем на эту тему. Я взяла себя в руки и выдержала, хоть и неприятно было и от ее слов, и от того, что я сейчас все это вру. Но теперь, даже если она спросит у Анжелики, правда ли это, так она подтвердит. Ведь мы это действительно с Машей обсуждали. А в том, что из этого хоть что-нибудь получится, я сильно сомневалась. Я вообще, честно говоря, считаю, что мы больше эту Машу никогда и не увидим. Но ни Анжелики, ни Валентине Векторовне о моих мыслях знать не обязательно. А пока ситуация в таком вот подвешенном состоянии, нужно постараться извлечь из этого максимальную пользу. Вот я и подстаралась. Но тут такой момент, сложный момент. Сделала вид, что озабоченно замялась. Эх, такая артистка во мне пропадает. Станиславский нервно курит в сторонке. Какой момент? Резко оборвала свой довольный щебет Валентина Викторовна. Из-за этого случая, ну, с полицией, я опять замялась, сделав выразительную паузу, но Валентина Викторовна не среагировала, поэтому я жахнула контрольный. «Пивоваров говорит, что там с документами на опеку нужно быстро все провернуть. Там сроки какие-то сжатые. А я не знаю, что происходит из-за этих мужиков наших. И надолго ли мы тут застряли?» «Ах, ты об этом!» — Облегченно усмехнулась Валентина Викторовна. «Арсений Борисович говорит, что мы уедем, а вот они останутся». «И мы их бросим?» — сделала огромные глаза я. «Ну, раз они виноваты!» — развела руками она. «А они точно виноваты?» — закинула удочку я. «Там все уже доказано?» «Да нет же!» — понизила голос до еле слышного шепота Валентина Викторовна. «Но я не могу говорить. Я Арсению Борисовичу обещала молчать». «Но мне же можно?» — тоже перешла на шепот я. «По родственному. Нам же нужно рассчитать, как быть с документами на детей. Понимаете?» У Маши это мать Анжелики Ричарда и Изабеллы. Денег на три билета для них не хватит, только на два. Поэтому Анжелике придется тут оставаться. А нужно же понимать, как с визой быть. Я врала так вдохновенно, что даже сама поверила. И понимаете, в чем еще загвоздка? Изабелла, она же инвалид. Для нее специальные условия перевозки должны быть инвалидное кресло. А это все в ихних буржуйских аэропортах недешево. Нужно соориентироваться если, конечно, вы не хотите, чтобы Изабелла осталась с нами». От этих слов Валентина Викторовна чуть чаем не поперхнулась. «Просто тогда Маша сможет Изабеллу только через полтора года забрать, понимаете?» Валентина Викторовна понимала. А я продолжила давить на психоку бедной женщине. «И поэтому надо знать все сроки. Если у них вину не докажут, то все равно...» Пока до конца разберутся, мы еще на неделю две точно задержимся, а потом у Анжелики виза просроченная будет. И все, финиш. Придется ее тогда с собой забирать, и все наши планы рухнут, понимаете? Да, я понимаю. Валентина Викторовна глубоко задумалась. Нервно сделала глоток чаю и, наконец, приняв для себя решение, ответила: В общем, доказательств там никаких нет. «А почему же тогда их задержали?» Удивилась я, а в душе так обрадовалась, что хотелось подскочить и станцевать ламбаду. Потому что Аврора Илларионовна заявила на них в полицию. Она утверждает, что подслушала их разговор. Опять понизила голос до шепота Валентина Викторовна. Дескать, они обсуждали, как щитами перекрыть трубу, по которой отходы поступают во вторичные отстойники. «Ну и что?» — не поняла я. «Это разве запрещено?» «Что запрещено?» «Обсуждать вторичные отстойники в Америке. Есть такой закон разве?» «Да нет же. Они обсуждали эти отстойники, точнее, как их перекрыть на станциях Оуквуд-Бич и 26-й Вод. И когда случился этот катаклизм, то все рвануло именно на станциях Оуквуд-Бич и 26-й Вод. Теперь ты понимаешь?» «Да ладно», — обалдела я. «Может, совпадение? Может, они телевизор смотрели...» Там сейчас в новостях все это круглосуточно перечисляют. Я не знаю. Устало покачала головой Валентина Викторовна. Может, и совпадение. Хотя я не особо в такие совпадения верю. Но там есть еще один веский фактор. Какой? Мое сердце нехорошо ёкнуло. А такой. Фактор, что комиссаров — слесарь сантехник, а Кущ — учитель физики. То есть они в этом хорошо разбираются. Ну и что? «Это еще ничего не доказывает». Отмахнулась я, а у самой сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Думаю, что если бы они были балеринами, то Аврора Илларионовна заявила бы на них в полицию, что они так сильно топали пуантами, что труба на станции хоуквуд бичи 26-й вод не выдержала и лопнула. Валентина Викторовна расхохоталась, а мне захотелось сходить к Ляховым и чем-нибудь пристукнуть подлую старуху. Но вслух я сказала. «А что Арсений Борисович говорит?» «Ох, он так ругается!» — вздохнула Валентина Викторовна и пожаловалась. «Говорит, не надо было Калиновскую делегацию сюда брать. Представляешь?» «А ничего, что финансирование на Калиновскую делегацию выделили. А уж это они подсуетились и влезли», — рассердилась я. «Ну, вот так он теперь считает», — пожала плечами Валентина Викторовна и сдержанно зевнула. «Ладно, пойду я», — правильно истолковала посыл я. Вы устали, Валентина Викторовна. Если будут новости, вы мне сразу говорите. А то, боюсь, придется Анжелику с собой забирать, и наша с вами мечта о домике в деревне без чужих детей останется просто мечтой. Валентина Викторовна клятвенно обещала все новости мне сразу же сообщать, по-родственному. А когда вы опять к ним пойдете? На всякий случай спросила я ее уже у самой двери. Да, завтра, после завтрака, сразу и придется. — пожаловалась Валентина Викторовна. — Хотела завтра сходить на местный рыночек. Там, говорят, хорошие трикотажные футболки продают, и недорого. Очень качественные. Я бы Алексею парочку прикупила. — Так я завтра смогу сходить и купить, — пообещала я. — А еще лучше, давайте завтра после того, как вы вернетесь из участка, вместе сходим. — Да, давай лучше вместе, — обрадовалась Валентина Викторовна. — Но ты меня дождись тогда, Люба. Потому что я, скорее всего, опоздаю. Мы же вместе с Арсением Борисовичем пойдем. А он такая капуша, ужас прямо. Как начнет свои вопросы задавать, то три часа без перерыва. А вас вдвоем туда разве пустят? спросила я. Ну, конечно, он же от нашей делегации Союза истинных христиан, а я, как переводчик. Нам вот и пропуск на двоих выдали. Я распрощалась с будущей свекровью. Глаза бы мои ее не видели и прямиком отправилась к Пивоварову. А тот уже меня не мог дождаться. «Ты чего так долго?» Набросился он на меня прямо с порога. «Рассказывай». Долго ее ждала, ответила я и пересказала весь разговор. «На двоих, говоришь, пропуск дали?» — обрадованно заинтересовался Пивоваров. «Это же просто отлично, Люба! Просто замечательно!» «И что здесь отличного?» — не поняла я что наши парни в тюрьме сидят? «Замечательно то, что Арсений и Валентина вдвоем туда пойдут», — повторил юрист. «Ничего не поняла», — рассердилась я. Устала, как собака, да еще и переволновалась, а этот тайный на ровном месте разводит. «Смотри, Люба», — начал объяснять мне пивоваров. «Обычно они в таких пропусках просто пишут на две персоны, без указания ФИО, понимаешь?» Ого. Кажется, я начала немного понимать, но все равно не догоняла, к чему он клонит. «И что?» «А то!» — припечатал Пивоваров. «Что вместо Арсения завтра туда пойдешь ты. С парнями перекинуться двумя словами надо и предложить им план по спасению». «Я?» Я так удивилась от того, что пойду я, что даже не спросила, что за план придумал Пивоваров. «Ну а кто, я, что ли?» — поморщился он. «Ну да», — кивнула я, — «вы же юрист». «Вот поэтому», — многозначительно поднял вверх указательный палец пивоваров. «Если засыпешься ты, Люба, и тебя тоже повяжут, то я должен оставаться на свободе, чтобы потом вас оттуда вытащить. А если пойду я и там останусь, то ты тут сама ничего не сделаешь, понимаешь?» Я понимала, но перспектива... Засыпаться и попасть в тюрьму, пусть американскую, меня, мягко говоря, не вдохновляло. А Пивоваров между тем продолжал развивать мысль. «Итак, Люба, план такой. Слушай сюда». Я слушала. И чем больше слушала, тем больше офигевала. План у Пивоварова был действительно очень простой. Пункт один. Нужно было чем-то притравить Арсения Борисовича, чтобы он, конечно же, не умер, но чтобы завтра идти никуда не смог. Пункт 2. Вместо него пойду я, как лидер Калиновской делегации. Пункт 3. Мне нужно будет принести в тюрьму записку и тайно передать ее Кущу. Можно и Комиссарову, но лучше Кущу. «Ну как план?» — довольный собой сказал Пивоваров. «Капец!» — выдавила из себя я и схватилась за сердце. «Тогда давай думать по пункту 1», — предложил Пивоваров. Может, проще Арсению Борисовичу ногу сломать, робко предположила я. Это гуманнее, как мне кажется, а то даже если мы яд где-то и найдем, то дозировку правильно рассчитывать ни вы, ни я не умеем, и можем перестараться, и попасть по соседству с Федором Степановичем и Ефимом Фомичом. Не боись, Любаша! хохотнул Пивоваров. Прорвемся. Мы в сорок пятом победу над фашистами одержали. Что мы? Не сможем каких-то глупых америкосов вокруг пальца обвести? Я вспомнила Донбасс и Каховку из моего времени. И тяжко-тяжко вздохнула. Но говорить ему, ясное дело, я ничего не стала. Да и нельзя у человека отбирать надежду. «В общем, ты сейчас иди к себе, отдыхай», — велел Пивоваров. «По дороге будешь идти? Кликни мне Ольгу Ивановну. Она хоть и агроном, но химию знает отлично. А завтра перед завтраком загляни сюда. Я дам указания, понятно?» Я кивнула. И поспешно ретировалась, пока он не придумал еще один гениальный план. Когда Сиюткина торопливо утопала к Пивоварову, я шла-шла и вдруг остановилась, прямо посреди коридора. Голову пронзила мысль, да так резко, что аж в глазах потемнело. «Карта! Мы же спрятали в карнизе карту с отмеченными точками для диверсий. И если завтра полицейские припрутся с ордером делать обыск, а в том, что они обязательно припрутся, я даже не сомневалась, и найдут карту, то все, Считай, вина Куща и Комиссарова доказана на сто процентов. Уже списывать на бред полоумной старухи не получится. И что делать? Я маялась в коридоре и не могла придумать верного решения. Возвращаться к Пивоварову за советом не хотелось. Он сейчас еще что-нибудь эдакое придумает. Но и бросать карту в комнате тоже никак нельзя. И я решилась. Тихонько-тихонько, на цыпочках, поминутно оглядываясь, Побрела я к номеру, где проживал Кущ. Там на двери была присобачена такая бумажная блямба с печатью. Это полицейские опечатали комнату. Но когда русского человека останавливала какая-то бумажечка на двери? Я немножко похекала над нею, поплевала маленько, чтобы чуточку смочить края, и бумажечка совершенно прекрасно отлепилась. Да так аккуратненько, что даже края печати не поплыли. Затем я вытащила шпильку из подола халата. От сглаза ношу, что в том мире, что в этом, по старой привычке. Вот и пригодилась. Немного поковыряла в замке, и дверь со слабым щелчком распахнулась. Вот и чудненько. Осторожно, на цыпочках. Я прокралась в комнату и сразу полезла к карнизу. Хорошо, что там стул рядышком стоял, так что не пришлось ничего выдумывать. Встала на стул, сунула руку в отверстие карниза и обомлела. Там было пусто. Да ладно, не может этого быть. Может, аж туда поглубже карта провалилась? Вот что я буду делать, если она аж на середину карниза попала? Он же метра полтора, если не больше. Чем я ее оттуда выковырю? Да еще и незаметно, чтобы. Я запихнула палец поглубже. Внутри была то ли пыль, то ли какой-то налет, Но указательный палец, который свободно проходил с краю туда, дальше застревал намертво. Пришлось совать мизинец. Но мизинец короткий же. Мизинцем я нащупать ничего не смогла. И вот что делать? Я спрыгнула со стула, задумалась. Где-то здесь у куща должна быть ручка или карандаш. Он по старой учительской привычке всегда его с собой таскает. Я начала искать ручку или карандаш. Как назло, ничего не находилось. То ли я не там ищу, то ли он куда-то запрятал. Но я тщетно шарилась по ящикам тумбочки в шкафу и так далее. О том, что я везде щедро оставляю отпечатки пальцев, я старалась не думать. Если что, скажу, что любовница. Отмажусь, в общем. И тут мой взгляд упал на чемодан под кроватью. Может, он в чемодане? Лезть туда было как-то неудобно. Но выходить из номера, идти к себе, затем возвращаться — это еще хуже. Так я стопроцентно попадусь. А с другой стороны, лазить в чужих личных вещах неэтично. И как быть? Но додумать мысль мне не дали. Распахнулась дверь, и в темную комнату, которая освещалась только за счет уличного фонаря, скользнула тень. Я чуть не заорала от ужаса. Любовь, Васильна, трагическим шепотом сказала тень. Это я, белоконь. Бля, выдохнула я. Как вы меня напугали? Извините, ответила она. Я же в соседней комнате живу. Услышала шум. «Дай, думаю, гляну. А это вы». «Мне нужно было...» эм... Я начала выкручиваться, тянула паузу и все никак не могла выдумать причину, почему я нахожусь в темной комнате, отпечатанной полицейскими, пока ее хозяин в каталажке. «Вы карту ищете, да?» Вдруг спросила Белоконь, и я чуть не заорала от ужаса во второй раз. «Эм...» — промямлила я. «Она у меня», — сказала Белоконь. «Когда они опечатали...» Я сразу сюда влезла и из карниза ее вытащила. А то завтра же обыск будет, когда они ордер привезут. Оказалось, что Белоконь слышала абсолютно все наши разговоры и была в курсе всех диверсий, но она сильно обижалась, что ее не посвящают, поэтому хранила гордое молчание, ждала, пока ее сами позовут. Нарушила она свою позицию дважды, когда привела к нам Гольдмана он оказался ее родственником, и вот теперь с карнизом а мы по свински так с нею. Я сидела в своей комнате и размышляла, как помириться с Белоконь и приобщить ее к нашим действиям, раз она так хочет. И тут в дверь тихо, но настойчиво постучали. От неожиданности я же вздрогнула, а когда открыла дверь, вздрогнула еще больше. На пороге стоял Ляхов Роман Александрович. Он был бледный, глаза его бегали. Любовь Васильна, тихо сказал он и оглянулся, не слышат ли кто. «Нам нужно поговорить. Наедине». «Да, конечно. Я сейчас одна», — растерянно сказала я. «Анжелика ушла к Ксюше, у них же завтра молодежный стендап в колледже. Вот репетируют». «Вот и прекрасно», — сказал Ляхов и вошел, захлопнув дверь.